Слоеный пирог было летнее утро с порывистым ветром. Беспорядочно шумели за окнами каштаны, и далеко со стороны фастова бухали пушки. Там шел бой с подходившими с юга Деникинцами. В темноватой квартире у Амалии пахло свежеразмолотым кофе. Амалия домалывала последние зерна. Мельница жалобно поскрипывала. А временами даже взвизгивала, как бы предчувствуя конец своего существования. Как всегда от запаха кофе казалось, что в квартире было уютнее, хотя висевший на стене подарок моря испорченный термометр, украшенный ракушками, и зиму и лето показывал одно и то же — три градуса холода. От этих вечных трех градусов иногда казалось, что в квартире холоднее, чем было на самом деле. Кто-то постучал в кухонную дверь. Я слышал, как Амалия подошла отворять. После недолгой тишины она вдруг крикнула, задыхаясь. «Да, он здесь, здесь! Конечно!» Голос Амалии оборвался. Я бросился в кухню. Там стояли две запыленные нищенки. Головы у них были повязаны платками так низко, что почти не было видно глаз. Женщина пониже крикнула «Костик!» опустилась на табурет и упала головой на кухонный стол. Из рук у нее выпал и загремел по полу самодельный, вырезанный из лещины посох. Я узнал голос мамы, стал перед ней на колени и пытался заглянуть в лицо. Она, не глядя на меня, крепко сжала мои щеки сухими и холодными ладонями и заплакала почти без слез. только. Судорожное дыхание выдавало ее. А Галя стояла, боясь двинуться. Она, должно быть, совсем уже ничего не видела. Я заметил, что ноги ее обмотаны полосками, вырезанными из пекейного одеяла и обвязаны бечевкой. До сих пор я помню эти полоски одеяла с зеленым узором. Очков у Гали не было. Она, напряженно вытянув шею, смотрела в угол кухни, где темнело гнутая венская вешалка, и спрашивала маму. «Ну что, он здесь, Костик? Что же ты не отвечаешь? Где он?» Мама с Галей пришли из Копани в Киев пешком. Дольше оставаться в Копани было немыслимо. Почти каждый день на усадьбу налетали мелкие банды, но не трогали ни маму, ни Галю. Очевидно, потому что взять у них было нечего. Иные бандиты даже жалели маму и оставляли ей, уходя то горсть сухарей, то макуху, А один бандит даже подарил удивительной красоты, но совершенно дырявую испанскую шаль. По его словам, он захватил ее в Житомирском театре. Доконал маму последний бандит с кличкой Ангел мщения. Мама, переведавшая десятки атаманов, была поражена тем, что ангел мщения оказался бородатым выкрестом в очках. В прошлом он держал аптеку в родомысли и считал себя идейным анархистом. Он говорил маме мадам и забрал все до последней иголки, но оставил подробную опись всех взятых вещей с правом получить по этой описи возмещение, но не раньше, чем анархия завладеет всем миром. Мама с Галей шли до Киева больше двух недель. Шли они под видом нищинок, да и на самом деле они ничем не отличались от них. Галя была без очков и шла, держась за мамино плечо, как слепая. Никто бы не поверил в их нищенство, если бы Галя была в очках. В то буйное время к людям в очках относились подозрительно. Почти всех очкастых считали хитрыми врагами и люто ненавидели. Удивительно, что это недоверие к людям в очках сохранилось до сих пор и породило пренебрежительную кличку «очкарик». Несколько дней мама и Галя отдыхали, отсыпались, И выражение покоя и счастья не сходило с их лиц. Потом мама решила, как всегда, действовать, начала помогать Амалии шить. Они сейчас же сдружились, в квартире уже стучали две швейные машинки, а Галя засела за искусственные цветы. Она делала их долго и тщательно из разноцветных клочков материи. Я с удивлением рассматривал Галин набор стальных инструментов и штампов. Ими она высекала из накрахмаленного коленкора Венчики ромашек, лепестки росы, разнообразные листья. Особенно много возни было с тычинками и бутонами. Цветы были хороши, но пахли краской, клеем и очень скоро пылились. В глубине души я был уверен, что это Галино занятие совершенно бессмысленно, особенно во время революции, голода и гражданской войны. Кто будет покупать эти цветы, когда люди совершают смертельные и головоломные экспедиции за фунтом яичной крупы или стаканом подсолнечного масла. Но оказалось, что я был неправ. Матерчатые цветы буйно раскупались в ловчонках около Байкова кладбища, где шла торговля дешевыми венками, решетками для могил, их делали преимущественно из старых кроватей, сахаристыми мраморными памятниками и витиеватыми железными крестами. Каждую неделю Гали приходила старая перекупщица, Забирала цветы и советовала Гале не очень корпеть над ними. Все равно их раскупают, потому что других цветов нет. Галя возмущалась этими ее словами и продолжала возиться над одной какой-нибудь чайной розой целый день. Она была добросовестна до полного самоистязания. У старой перекупщицы, неизменно философически настроенной, была довольно мрачная теория человеческих профессий. Она любила излагать ее своим монотонным голосом. «Когда приходит такое время, как наше, — говорила она, — так заработать можно только с таких вещей, что всегда были, есть и будут на Земле, несмотря на все наши революции и войны. Первое, у человека никогда не перестанут расти волосы, пока, как говорится, крутится в небе наша Земля. Крутится без остановки день и ночь, заметьте этого. С этого вы, я думаю, можете сделать вывод, что самая выгодная профессия — быть парикмахером. И второе — человек никогда не перестанет умирать. Какая бы ни была власть, а человека хранить надо. Он же сам не выкопает себе могилу, не положит на нее венок и не напишет на памятнике «Спи спокойно, любезный супруг Яша» или «Ты пал пламенной смертью на страх врагам». Значит, на этом деле тоже можно безостановочно зарабатывать гроши. А вот так оно и получается. Одним горем мне хлеб, одним слезы а мне кружка молока. Все в доме боялись этой зловещей кладбищенской старухи, кроме Гали. Одна только Галя мужественно вступала с ней в бесполезные споры. Канонада на юге усиливалась. Советские части уже вели бои с деникинцами за подступы к городу. В том Бязевом учреждении, куда я снова вернулся из караульного полка, началась эвакуация. Тюки с Бязью вывозили на товарную станцию и отправляли на север. Однажды утром я пришел в учреждение и увидел на дверях приколотую кнопками записку. Она была напечатана на знакомой мне картавой машинке без буквы «Р». Учреждение эвакуировано. с павки по телефону такому-то. Я постоял на темноватой лестнице, засыпанной обрывками рогож, надеясь, что придет еще кто-нибудь из сотрудников. Но никто не пришел. В недоумении я вышел на улицу и увидел человек 20 раненых красноармейцев. Пыльные и измученные, они тяжело шли по мостовой. У иных на руках, а у иных на лице сверкали снежной белизной только что наложенные перевязки. Я пошел вслед за ними. Было ясно, что эти люди только что вышли из боя и добрели до города пешком. Они прошли по Васильковской улице, потом по крещатику и начали спускаться на подол к Днепру. Они шли, и сначала торговая и шумная Васильковская, а потом не менее шумный и нарядный Крещатик, медленно замолкали. Прохожие останавливались и долго смотрели красноармейцам в спину. Тревога шла вслед за ранеными по Крещатику и вскоре перебросилась на все соседние улицы. Я догнал одного из красноармейцев и спросил, где сейчас бой? Под Красным трактиром ответил красноармеец, не взглянув на меня. «Там теперь жарко, товарищ». Деникинцы наступали с юго-востока от Дарницы, а Красный Трактир лежал к юго-западу от Киева. «Неужели деникинцы уже окружают город? Много их там, деникинцев?» спросили из толпы. Да какие там деникинцы?» с досадой ответил красноармеец. «Там их сроду и не было». «А с кем же вы дрались?» «Понятно, с противником» ответил красноармеец, усмехнулся и ушел вслед за своими. Все это было непонятно. Когда же через час над городом со знакомым воем стали перелетать снаряды и разрываться на подоле и пристанях, полное смятение охватило киевлян. Снова началось переселение в подвалы. Снова начались дежурства во дворах, коптилки, гаснущие от взрывов, собирание воды во всяческие сосуды Слухи и бессонные ночи. Пожалуй, ночные дежурства были самым спокойным занятием в то бурное время. Я даже полюбил эти дежурства в нашем маленьком дворике около глухой железной калитки и таких же глухих чугунных ворот. Почему-то в этом тесном дворике, где рос единственный развесистый каштан, я чувствовал себя по ночам в безопасности, как в неприступной крепости. Никакого оружия у дежурных не было и быть не могло. Захоронение даже детского ружья Монте-Кристо просто расстреливали. Единственное, что требовалось от дежурного, это при малейшей тревоге будить жильцов, чтобы опасность не захватила их врасплох. Для этого во дворе висели медный таз и молоток. Должно быть, я полюбил эти ночные дежурства за странное, совершенно ложное чувство безопасности, живущей рядом с опасностью. Она таилась, эта опасность, тут же, за железным листом калитки, Толщиной всего в 2 миллиметра. Стоило открыть калитку и перешагнуть порог, чтобы очутиться с глазу на глаз с чем-то неведомым и страшным, что завладевало по черным ночам мертвыми улицами Киева, чтобы услышать, как кто-то крадется вдоль полисадника, и ощутить всеми нервами свинцовую пулю, раздирающую воздух и пущенную именно в тебя. Во дворе этот страх исчезал. Нужно было только прислушиваться и сидеть очень тихо, чтобы. Ничем себя не выдать. Звериный инстинкт подсказывал, что единственное спасение в полной тишине и темноте, в том, чтобы остаться незамеченным. Со мной иногда дежурил пожилой учитель истории с бывшей женской гимназии Левандовской Авель Сидорович Стаковер. Несмотря на то, что Стаковер преподавал в женской гимназии, он был ярым женоненавистником. Низенький, с длинной растрепанной бородой и красными веками, неопрятный И, вечно разгневанный, он не уставал посылать, как пророк Иеремия, проклятие на голову всех, без исключения женщин. Спокойно он мог говорить только о средних веках. Он утверждал, что это было самое милое время в жизни человечества. Для этого у стаковера были свои основания, если исключить, конечно, из истории средних веков культ прекрасной дамы и Мадонны. Все же остальное вполне устраивало стаковера. Достоинства средних веков он перечислял по пальцам. Во-первых, на земле было просторнее. Во-вторых, дремучие леса и воды подходили к самым порогам жилищ. Человек дышал живительным воздухом чащ и питался чистыми соками земли, а не керосиновым чадом и консервами. В-третьих, в те времена уже процветала великолепная поэзия, и человеческая мысль была не менее острой, чем теперь. В-четвертых, сам человек был проще, яснее и привлекательнее, чем во времена расцвета цивилизации. Стоковер пользовался всяким случаем, чтобы доказать мне красоту средних веков, как будто он мог легко переселить меня в те отдаленные времена и как будто у меня была возможность свободно выбирать для существования любую эпоху. Он выступал как вербовщик, как вдохновенный приверженец, как представитель средних веков и говорил о них так, что казалось, он только что возвратился оттуда. Даже гражданскую войну на Украине и наши ночные дежурства Стаковер использовал для прославления Средних веков. В ту ночь, когда красные части оставляли Киев и через город перекидным огнем била неведомо чья артиллерия, Стаковер сказал мне, «Не знаю, как вы, мой юный друг, но я хотел бы жить только в Средневековом замке. Только там в те опасные времена человек испытывал блаженный покой и безопасность. Из лесов, где на каждом шагу его поджидала возможность быть повешенным на первом же дубовом суку, он входил под вековую сень зубчатых стен. Подъемный мост подтягивали за ним к закрытым крепостным воротам, и человек вдруг ощущал не только радость спасения, но и всю полноту жизни. Ею сверкала солнечная тишина огромных дворов, вымощенных каменными плитами. Ею был полон воздух. Она. Звенела в песне рожка, созывавшего жителей замка на трапезу. Она была заключена в толстых фолиантах библиотеки, где ветер шуршал твердыми страницами. Человек был спокоен за свою жизнь, а только в этом состоянии он и может создавать бессмертные ценности, мой юный друг. О днем стоковер показывал мне планы и рисунки старых замков с их мощными главными башнями, данжонами и с их бойницами, сторожевыми башенками, переходами, лабиринтом, сумрачных комнат, стенами толщиной в два метра, каминами, внутренними садами и колодцами. Все замки стояли на вершинах гор, на неприступных скалах. Их со всех сторон обдували ветры Бургундии и де франца Лотарингии и Савой, Богемии и Апенин. Высокое солнце, как пылающая корона, струило свой свет на башне, Знамена и черепицу покрытую мхом. Особенно любила слушать стаковера мама. Когда я дежурил, она вставала ночью и накинув теплый платок, выходила во двор. Мы садились за выступом дома и разговаривали шепотом, часто замолкая, чтобы прислушаться к какому-нибудь непонятному звуку. Мама, считавшая, как все матери, мигали у меня совсем еще малыми детьми, простодушно советовала мне почаще беседовать со Стаковером – «Это кладезь всяких познаний», — говорила мама. «Ходячий университет. Тебе очень полезно почаще встречаться с ним, Костик. Ты не пренебрегай такими людьми». «Нет, я никогда не пренебрегал такими людьми. Наоборот, я мог слушать их часами. Я был благодарен им за их обширные познания и ту щедрость, с какой они делились ими со мной. Меня удивляло, что они, в свою очередь, были благодарны мне за то, что я внимательно их слушаю. Они, очевидно, не были избалованы вниманием, я объяснял это только тем обстоятельством, что по точному выражению Пушкина мы, русские, ленивы и нелюбопытны. Ни гимназия, ни университет не дали мне таких познаний, глубоких и захватывающих, интересных, как книги и встречи с людьми. И я, человек чрезмерно стеснительный, всегда завидовал тем людям, что легко сходились со всеми окружающими и тотчас же заводили с ними оживленные разговоры. Мне же для этого нужно было долгое время. Снаряды всю ночь свистели над городом. Они взрывались на подоле с таким звуком, будто кто-то с размаху сбрасывал на землю связки листового железа. К рассвету советские части отошли вверх по Днепру, и стало тихо. Рано утром мама, отличавшаяся необыкновенной любознательностью, И полным пренебрежением к опасности, ушла в город, как она говорила, на разведку. Вскоре она вернулась и рассказала, что город пуст, что деникинцы еще не вошли, но кое-где, на домах, предусмотрительные горожане уже вывесили бело-сине-красные царские флаги. Когда мы пили на кухне морковный чай, на фонду Клеевской улице раздались знакомые крики: Слава! Мы вышли на балкон. По улице шли не Деникинцы, а петлюровцы с желто-голубыми знаменами, шли уверенно и спокойно, рисуясь своим австрийским обмундированием. И те же, недавно еще намазолившие нам глаза щирые украинцы в вышитых рубахах кричали им слава и снова бросали в воздух свои смушковые, траченные молью шапки. Город недоумевал, вместо деникинцев вошли петлюровцы. Они дошли до крещатика, заняли его расположились на нем бивуаком и вывесили на балконе городской думы свой флаг. Флаг на этом балконе был своего рода заявочным столбом. Его вывешивала каждая новая власть в знак того, что она не сдастся без боя. Тотчас же поползли слухи, что Деникин уступил Киев в Петлюре, а белые части, подходившие к городу с юга, перебрасываются на Орловское направление. Замотанному до дурноты неожиданными переменами и переворотами населению было уже почти все равно, кто будет владеть городом, лишь бы новые пришельцы не расстреливали, не грабили и не выбрасывали из домов. Поэтому приход петлюровцев был встречен с полным равнодушием. Но в час дня с Печерска со стороны Лавры в город вошли первые кавалерийские отряды Деникина, а за ними полк донских казаков. Деникинцы дошли до занятого петлюровцами крещатика Очень удивились этому обстоятельству, не меньше, чем горожане, и начали выяснять, в чем же в сущности дело. Оказалось, что к западу от города долго скрывалась по деревням и ждала своего часа Петлюровская дивизия. Никто об этом не знал. Воспользовавшись отходом советских частей, Петлюровская дивизия решила опередить Деникинцев, рванулась на Киев и после двухдневного боя заняла город. Деникинцам это, естественно, не понравилось. Между ними и Петлюровцами начались какие-то таинственные и сложные переговоры. После них на балконе городской думы, рядом с Петлюровским, появился бело-синий-красный флаг, свидетельствующий о двоевластии. Киевляне окончательно запутались. Трудно было понять, кто же будет владеть городом. Но все эти сомнения окончились к вечеру, когда к Деникинцам подошли подкрепления Два казачьих полка вдруг обрушились лавой с крутых Печорских гор на ничего не подозревавших петлюровцев. Казачьи полки неслись карьером с опущенными пиками, гикая, стреляя в воздух и сверкая обнаженными шашками. Никакие нервы не могли выдержать этой дикой и внезапной атаки. Петлюровцы бежали без единого выстрела, бросив пушки и оружие. И те же щирые старики, что утром умильно возглашали слава, Сейчас кричали с балконов и тротуаров, потрясая от бешенства кулаками ганьба, что означает позор. Но петлюровцы не обращали на эти крики внимания и бежали, озираясь и что-то торопливо рассовывая на бегу по карманам. Опомнились они только за городом, когда добежали до Святошина. Там они остановились передохнуть, и единственная уцелевшая у них батарея выпустила наугад по Киеву десяток снарядов. Потерь не было, если не считать, что на Владимирской горке был разбит киоск, где торговали мороженым, а осколок снаряда отбил ухо на гипсовом памятнике у одного из просветителей России, не то у Кирилла, не то у Мефодия. Наутро по городу был расклеен приказ генерала Бредова о том, что отныне и навеки Киев возвращается в состав единой и неделимой России.